Глава 8. Дурной и коварный человек превратит любовь во вражду и смуту, если пристроится к друзьям. Иоанн Дамаскин. Один человек мало что значит в масштабах цивилизации. Однако в истории человечества время от времени появляются люди, которые могут изменять ход истории. Их действия прямо или косвенно влияют на развитие человеческой цивилизации. И вот сейчас события начали раскручиваться совершенно непредсказуемо. Все началось с того, что в начале лета 197 года до нашей эры на одном из островов вблизи западного побережья Малой Азии появился человек, который не должен был здесь существовать. Само по себе его появление в античном мире уже было невероятно, но когда он начал действовать, то каждый его поступок стал постепенно менять ход истории. Сначала все вроде бы шло по намеченной колее. В Греции только что закончилась война, в результате которой римляне приобрели там большое влияние, а Македонское царство значительно сократилось в размерах. Эта победа только раздразнила аппетиты Рима, и он обратил свой взор на Азию. Там как раз сейчас начиналась большая заварушка, грозившая перерасти в крупномасштабную войну. Цивилизация сейчас находилась в одной из ключевых точек исторического развития. Решалась судьба античного мира. Каким будет его будущее? Кто будет править этим миром? На западе уже занималась заря будущей Римской империи, а на востоке царь Антиох III грезил о Великом царстве. Все шло к столкновению этих двух миров. И от того, кто победит в этом великом противостоянии, зависела судьба человеческой цивилизации. Однако фортуна крайне переменчива и любит подшучивать над людьми. Царь Антиох, правитель державы селевкидов, четко следовал своему плану. Он недавно хорошо потрепал Птолемеев, отщепнув от их царства изрядные куски территории. Македонские города в Малой Азии также подверглись нападению и в добровольно-принудительном порядке один за другим включались в состав царства Антиоха. Македонский царь Филипп был сейчас сильно занят и практически подарил Антиоху Третьему свои владения в Азии, чтобы они не достались пергамскому царству или Риму. Конечно, среди вольных городов было много недовольных, Но царь Антиоха уверенно давил их с грацией парового катка. Римляне тоже пытались возмущаться, но пока правителю селевкидов удавалось оттягивать начало войны с Римом. Лето подошло к концу. Дела селевкидов шли неплохо. Царские войска заняли много городов в Малой Азии. Большинство из них подчинялись без особого сопротивления. Лизимахия срочно укреплялась под чутким руководством царевича Селевка, младшего сына Антиоха III. Римляне выдвигали наглые требования, но царь их просто игнорировал. В начале осени Антиох решил покорить остров Кипр, который формально принадлежал Птолемеям, и сильно портил настроение владыки селевкидов. Поэтому, разобравшись с делами в Малой Азии, царь с большим флотом отплыл в сторону Кипра, рассчитывая покорить его за один месяц, чтобы затем отбыть в Сирию, где Антиох планировал зазимовать. Ходить по морю в сезон зимних штормов было довольно опасно поэтому он торопился поскорее покончить с надоедливыми киприотами. Это положило начало событиям, которые круто изменили жизнь многих людей. И Александр Громов был в их числе. «Мой царь, ветер усиливается. Может, прикажете повернуть флот к берегу? Боюсь, что на нас надвигается шторм», — доложил Наварх Диафант, почтительно склонив голову перед своим владыкой. «Задница Посейдона! Мы ведь почти дошли до Кипра!» выругался царь Антиох III по прозвищу Великий, правитель державы селевкидов. «О, мой господин, до острова нам остается менее одного дня пути», подтвердил Диафант, посмотрев на своего царя. А «Что это там за берег виднеется?» нахмурившись, спросил Антиох. «Это Помфилия, мой царь, а вон там устье реки Сара. Думаю, что там будет удобно спрятать весь наш флот от ярости моря» ответил царский наварх на вопрос Антиоха. «Отлично, так мы и поступим. Командуй, Диафант. Надеюсь, что все мои корабли успеют там укрыться до начала бури. Неужели наши жертвы не понравились Посейдону? И почему он на нас так злится?» – пробормотал царь, оглядываясь на потемневший от туч горизонт. Получив приказ, суда флотилии начали лихорадочно разворачиваться в сторону берега. Судя по быстро приближающимся черным тучам, на горизонте надвигалась очень сильная буря. И оказаться вдали от берега, когда здесь начнет бушевать стихия, никто не хотел. Люди отчаянно напрягали все силы, налегая на весла. Корабли развели значительную скорость, стремясь быстрее приблизиться к спасительному берегу. Однако, несмотря на все старания, шторм быстро нагнал убегающий флот и обрушился на него всей своей мощью. Удар стихии был страшен. Большие боевые корабли, разбушевавшиеся море, швыряло словно щепки. Суда этой эпохи и без того не отличались хорошими мореходными качествами. Поэтому античные мореходы предпочитали плыть вдоль берега и редко углублялись в открытое море. Через три часа шторм начал стихать, и выжившие смогли вздохнуть спокойно. Подсчет потерь привел их в ужас. Из 96 кораблей царской флотилии выжили только 34. Но это было не самое страшное. В морскую пучину погрузился флагманский корабль, на котором плыл сам царь Антиох со своими сыновьями. Погибло также много знатных людей и воинов, находившихся на других утонувших кораблях. Такого удара держава селевкидов еще не получала. История сошла с проторенной колеи и покатилась в совершенно неизвестном направлении. Антипатр, племянник Антиоха III, хмуро осматривал все, что осталось от могучей эскадры. После гибели царя и большей части войск ни о каком вторжении на Кипр и речи быть не могло. Теперь надо спасать царство от катастрофы. Боги любят смеяться над планами людей. Это плавание Кипру всегда рассматривалось как легкая увеселительная прогулка, и вдруг такой удар. Но почему царь взял с собой именно своих старших сыновей, а этого Аболтуса селевка оставил в Лизимахии? чем невольно спас ему жизнь. Эх, лучше бы этот малолетний шалопай утонул, а то ведь теперь он станет царем. Вот враги селевкидов обрадуются. С таким царем, как селевк, никаких врагов не надо. Этот сам все развалит и погубит царство, грустно размышлят царский родственник. Царевича селевку он не любил за его бесконечные любовные приключения, пирушки и глупые охоты. Если такой сядет на трон, то царству селевкидов это пойдет только во вред. Вон, у Птолемеев сейчас правит малолетний царь-фараон, именно поэтому селевкиды отобрали у них практически безнаказанное множество провинций. При слабом правителе царство слабеет, а его враги усиливаются. Сейчас держава селевкидов стояла на пороге большой войны с Римом и его союзниками. И такой царь, как Селевк, вряд ли мог выиграть эту войну. А если война будет проиграна, то враги просто разорвут царство на куски. Царский племянник был ярым патриотом своей страны, и он совсем не хотел для нее такой судьбы. «Я должен устранить царевича Селевка и сам стать царем Селевкидов. Это мой долг. Я должен спасти свою страну», с внезапным ожесточением подумал антипатр. Вскоре остатки флота под его командованием отплыли к берегам Сирии. Будущий новый царь спешил в Антиохию, столицу царства Селевкидов, чтобы объявить о своем воцарении И взять заботу о царстве в свои руки. Антипатер принял решение и не собирался сворачивать с намеченного пути. Там царевича на дороге убивают, доложил бортат, придерживая разгоряченного коня. Какого еще царевича, не понял Саня? До того самого, что к нам в лагерь приезжал, когда мы возле Эфеса тренировались, я тогда его хорошо рассмотрел, быстро ответил невозмутимый Скиф. А ты точно уверен? Может, ты опознался? «Откуда здесь взяться царевичу Селевку?» – пробормотал удивленный Громов. «Нет, я не ошибся. Я этого царевича тогда хорошо разглядел», – возразил Бартат, покачав головой. Саня бросил задумчивый взгляд на своего разведчика, невольно вспоминая все, что произошло с ним после грандиозной битвы в ущелье. Отряд Сани, понесшей потери, неожиданно получил пополнение. Утром после пира Громову подошел Аман. Вожак разбойников, немного помявшись, сказал, что хочется своими людьми вступить в отряд. С собой он привел восьмерых разбойников, выразивших желание стать наемниками. Саня только хмыкнул, услышав просьбу Амана. Он немного подумал и принял решение. Отряду нужны были люди, ведь теперь можно было набрать стрелков только на два неполных отделения. Кроме этого, разбойники показали, чего они стоят в деле. Они дрались в одном строю с бойцами отряда и теперь были уже непосторонними людьми. Да и снаряжения субитых арбалетчиков должно хватить для новых бойцов. Поэтому Громов дал согласие принять новичков в ряды отряда, предупредив их о правилах поведения и дисциплине, царившей в отряде. Потом он подозвал всех офицеров и сержантов и в их присутствии принял присягу новых бойцов. Из бывших джентльменов удачи было сформировано третье отделение арбалетчиков, а Аман был назначен их сержантом. Деметрий стал ответственным за их обучение. Следующие несколько дней прошли в спокойном патрулировании. Видимо, миротворческая миссия Повсания прошла успешно, или слухи о сражении с Геленом докатились до Аспенда. Поэтому рейдеры притихли не рисковали лезть через границу. Короче, настоящий курорт с конными прогулками. Затем отряд вернулся в Термесос, где пришлось провести 12 дней, отбиваясь от навязчивых предложений городских властей, мечтавших видеть героев Красного ущелья в рядах городского гарнизона. Однако эта передышка позволила людям отдохнуть и потренировать новичков. Затянувшаяся затишье буквально подталкивала Саню к мысли, что пора уже двигать в лезимахию к царевичу Селевку. Как вдруг подвернулась неожиданная работа для отряда. Громову подкатили трое купцов, которые были хозяевами каравана, идущего на север Писидии. За солидную плату, теперь у отряда была неплохая репутация, они наняли отряд Сани для охраны каравана. Эта работа, в отличие от всех предыдущих, показалась просто пикником. Несмотря на все опасения, на караван не произошло ни одного нападения. Может, это было простое везение, но Громов подозревал, что разбойники, узнав, кто охраняет именно этот караван, просто решали не связываться с такой агрессивной добычей. Видимо, здесь сыграла большую роль репутация героев Красного ущелья. Саня не переставал удивляться, как быстро здесь разносятся слухи. И это при полном отсутствии интернета и телевидения. Распрощавшись с довольными купцами, Громов, посовещавшийся со своими офицерами, решил, что пора двигать Влизимахию к царевичу Селевку. Теперь парень был уверен, что его отряд готов к серьезным испытаниям. Однако он все же не подозревал, какими серьезными станут эти испытания для него и его людей. Сообщение конной разведки о том, что они заметили неподалеку царевича Селевка, который должен был сейчас находиться в тысячи километров отсюда, застало Саню врасплох. Тут попахивало какой-то мистической чертовщиной или злой шуткой. Однако Громов хорошо знал своих скифов. Эти серьезные мрачноватые ребята никогда бы не стали шутить над своим командиром. Ошибка тоже исключалась. У этих суровых кочевников было буквально орлиное зрение, что они неоднократно доказывали на практике. «Значит, царевич настоящий, надо срочно его спасать, а уже потом разберемся, как он здесь оказался», решил Александр, взмахом руки подзывая Диметрия. Царевич Селевка, младший сын Селевкитского царя Антиоха III, был очень зол. Он злился на судьбу, на себя, на богов и на весь мир в целом. Шестнадцатилетний юноша любил весело проводить время с друзьями, делать вылазки в городские бордели и гнать дичь на охоте. Конечно, он, как и все его сверстники, любил военные забавы. Он даже пару раз участвовал в небольших стычках. Правда, там ему не пришлось помахать мечом. У его телохранителей были четкие инструкции. Однако ему вполне хватало того выброса адреналина, который так будоражит людей на поле боя. Он мечтал стать великим полководцем, вести в бой большие армии, но вот царем быть он совсем не планировал. Его старшие братья были наиболее вероятными претендентами на трон. И тут Селевка их поддерживал в стремлении стать правителями. Ему при такой большой конкуренции все равно ничего не светило. Поэтому он с легким сердцем оставил братьям политику и интриги, а сам жил в собственное удовольствие. Даже когда отец предложил ему править в Лизимахии, то Селевк не стал сильно сопротивляться. Тут он был далек от интриг царского двора и мог жить так, как ему хочется. Правда, отец приставил к нему своих советников, но царевич быстро нашел с ними общий язык, и они не сильно портили ему жизнь. И вот все рухнуло в один момент. селевку узнал о смерти своего отца и братьев, когда к нему прибыл Минион, друг отца. Миньон поведал Селевку об обстоятельствах гибели царя Антиоха и заявил, что его послал двоюродный брат Селевка-Антипатр. Теперь Селевк должен был занять трон Селевкитского царства как единственный прямой наследник, а Антипатр готов был его поддержать, чтобы пресечь любые беспорядки. Он будет ждать Селевка в столице в Сирии. Потом коронации, царевич официально станет царем. Селевк никогда особо не ладил со своим двоюродным братом. Антипатр всегда общался с царевичем с подчеркнутой холодностью. Но кому еще верить в такой момент, как не родственнику? Поэтому юноша решил принять руку дружбы, которую протягивал Антипатр. Он тут же немежко отправился в путь в сопровождении своего друга Аристолоха, миниона и двенадцати телохранителей. Сначала Селевк хотел отправиться в Сирию на корабле, но минион его переубедил, заявив, что сейчас из-за штормов стало опасно плавать по морю. Оно и так уже забрало отца и братьев Селевка, поэтому лучше не испытывать судьбу и двигаться по суше. Тем более, что в Африке у Антипатра есть верные войска. Они помогут Селевку пересечь Киликию и добраться до столицы. Доводы были разумны, царевич с ними согласился. Поначалу все шло хорошо. Путешествие по дорогам, кишевшим бандитами, проходило без особых нервов. Сегодня тоже все начиналось неплохо. Переночевав в деревне возле дороги, Селевка со своими людьми выехал в путь с утра пораньше. Он торопился, ведь уже к вечеру, если верить словам миниона они должны были встретиться с войсками, верными антипатру. Ближе к полудню Миньон, который вел себя сегодня довольно нервно, поскакал вперед, чтобы якобы разведать дорогу. Его долгое отсутствие не насторожило царевича. Селевка как раз размышляла о своей кронации, когда на них напали. Около полусотни горцев внезапно появились из-за камней, которыми были усыпаны горные склоны. На царевича и его людей посыпались дротики. Двое телохранителей упали с лошадей. Были также ранены несколько лошадей. Жеребец царевича, получив в бок три дротиков, схрапнул и завалился на дорогу, придавив своей тушей ногу селевка. Телохранители среагировали оперативно. Они шустро ринулись к упавшему царевичу, чтобы прикрыть его от дротиков. Трое из них спрыгнули с коней и пытались, оттащив тушу убитого коня, освободить ногу селевка. Однако горцы не дали им этого сделать. Издав громкий боевой клич, они ринулись в атаку. Увидев это, Аристолох обнажил свой меч и заорал, чтобы телохранители защищали своего царя. Хотя он мог бы этого не делать. В охрану к царевичу подбирали профессионалов, абсолютно преданных своему делу. Эти крутые бойцы были всегда готовы выполнить свой долг, даже ценой своей жизни. И вот сейчас Селевк со злобой смотрел наверх. Там, на вершине горного склона, живой и невредимый, верхом на коне горцевал миньон. Этот мерзкий предатель был явно заодно с горцами. Он внимательно наблюдал за разворачивающейся внизу драмой. Царевич пробормотал ругательство и сплюнул на дорогу. Затем он с тоской осмотрелся по сторонам. Его охране ценой неимоверных усилий удалось отбить уже третий натиск бандитов. Они буквально создали завалы из трупов людей и лошадей вокруг царевича. Селевк все же смогли вытащить из-под упавшего коня. К счастью, он отделался ушибами и ссадинами. Однако это был единственный светлый момент в сложившейся ситуации. Из его телохранителей уцелели только трое. Его друг Аристолог был ранен в левую руку, но держался молодцом. Селевк еще раз бросил мрачный взгляд на миньона и скрипнул зубами в бессильном гневе. Это был тупик. Скоро горцы пойдут в последнюю атаку, и все будет кончено. Спастись из этой ловушки невозможно. Лошади все убиты. Пешком убежать от горцев в горах невозможно. Телохранители, конечно, будут драться до последнего, защищая своего подопечного. Но их осталось слишком мало. Царевич просто не мог поверить, что сейчас он умрет. Как и все молодые люди, он верил, что не умрет никогда. Это было просто несправедливо. Хотелось выйти, крушить все подряд. Но Селев сдержался, ведь теперь он царь. Пусть даже у него и не было официальной коронации, но по закону он автоматически стал правителем, когда его отец и братья погибли в морской пучине. А это значит, что сейчас на пороге смерти он должен вести себя как царь, а не испуганное животное. «Все люди могут умереть, но не все умеют жить», – подумал Селевка и беззвучно возвал к богам, прося их вмешаться и помочь ему. Вот минион злорадно ухмыльнулся и поднял руку, чтобы подать горцам сигнал к очередной атаке. Внезапно над горами зазвучал гулкий протяжный звук сигнального рога. Предатель в страхе оглянулся, да так и застыл с поднятой вверх рукой. На сцене появились новые действующие лица. На гребень горы быстрым маршем выдвигались около 30 пеших воинов в кольчугах, державших в руках непонятное оружие. За ними двигались несколько тяжело вооруженных кавалеристов. Пехотинцы резко остановились и подняли свое загадочное оружие. «Бээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Тучи свистящей смерти накрыл изготовившихся к атаке горцев. Арбалетный болт со страшной силой ударил миньона прямо в центр груди и сбросил его с коня. Больно ударившись при падении головой, предатель сквозь красную пелену с удивлением уставился на металлическую короткую стрелу, пробившую его керасу. — Александр! Красный ветер! — разнесся над горами боевой ключ, и загадочные пришельцы ринулись в атаку. Горцы, понесшие серьезные потери от обстрела, услышав этот боевой клич, сначала дрогнули, а затем в их рядах началась настоящая паника. Они побросали оружие из щиты и в ужасе начали разбегаться, спасая свою жизнь. Слухи о битве в ущелье Красного Ветра дошли даже сюда. Горные воины были смелыми и гордыми людьми, но они тоже слышали новую легенду об отморозках, покрошивших армию, многократно превосходящую их по количеству. Гордым быть почетно, но лучше остаться живым. «Хвала богам, они услышали мои молитвы», радостно прошептал Селевка, ощутив, как спадает напряжение, вызванное выбросом адреналина и страхом смерти. Рядом стояли его люди, еще до конца не осознавшие того факта, что они все будут жить. Раздался топот копыт, и к ним подъехали трое неожиданных спасителей. один из них в позолоченной блестящей кавалерийской керасе с кольчужными юбкой и рукавами осадил своего белого жреца и медленно снял шлем. «Далековато вас занесло от Лизимахии», – улыбаясь, произнес человек, в котором Селевк с радостным удивлением узнал Александра из Массилии. «Получается, что теперь ты царь? Ты ведь чуть не погиб на этой горной дороге. Почему же у тебя была такая маленькая охрана?» – спросил Саня, отхлебывая вина из Кубка. «Да понимаешь, поверил я этому предателю Миньону. Он-то меня и уговорил не брать с собой много людей, чтобы быстрее двигаться в Афригию, где меня будут ждать верные войска нахмурился в ответ селев, глотнув вина. Но почему антипатр это сделал? Он же мой двоюродный брат. Ты же сам слышал, что он метит в царе, а ты ему совсем не нужен. Поэтому он и приказал миньону тебя ликвидировать. Типа горца напали, ты убит. Скорбящий антипатр организовывает тебе пышные похороны, а потом восходит на трон, поскольку он твой родственник. Такой расклад бы всех устроил. Законность соблюдена, а в твоей смерти никто не виноват. Горцы ведь всегда тут промышляют грабежами на дорогах. Высказал свои соображения громов, вспомнив, как они допрашивали тяжело раненого Миниона. Предатель запел как соловей, увидев Лиска с раскаленным кинжалом в руке. Затем, узнав все, что нужно, Селевка собственноручно прирезал Миньона. Потом бойцы отряда шустро собрали трофеи и похоронили погибших телохранителей. В этом бою отряд не понес совершенно никаких потерь. преследовать горцев сани категорически запретил, рассудив, что те вполне могут устроить засаду своим преследователям. Затем, после короткого совещания, было решено проводить Селевка с его людьми на запад в Эфес. Там были преданные люди и войска. Именно там молодой царь планировал собрать армию и уже с ней двинуться на столицу, чтобы прижать хвост Антипатру и всем своим врагам. Отряд совершил небольшой марш-бросок и теперь расположился на ночлег в горной долине. Сани пригласил Селевка и Аристолоха в свой походный шатер, чтобы за кувшином вина поговорить о делах. Еще в той прошлой жизни он усвоил простую истину, что все серьезные дела лучше обсуждать не в офисе, а в баре, попивая пиво. Это способствовало возникновению более доверительных отношений между собеседниками. Тем более, что Селевку явно не помешает расслабиться и выговориться после сегодняшнего испытания. У арестолуха разболелась раненая рука, и он, выпив для приличия немного вина, попросил разрешения удалиться. И вот теперь они сидели вдвоем с юным правителем одной из самых мощных держав античного мира, пили вино и говорили о жизни. — Ты сегодня спас мне жизнь. Я этого никогда не забуду. Селевкиды да всегда платят по своим долгам, — произнес немного захмелевший монарх, благодарно взглянув на Громова. — О награде поговорим позже, когда ты будешь в безопасности рядом со своей армией, — усмехнулся Сани в ответ. — Давай лучше выпьем за твоих телохранителей. Если бы не они, то ты был бы уже мертв. «Да, эти парни до конца выполнили свой долг. Но ведь такая у них работа. А вот если бы ты не пришел мне на помощь, то я бы точно погиб. Ведь ты мог просто проехать мимо. Я знаю нравы наемников, они ничего не делают бесплатно. Но ты не такой. Ты бросился мне на помощь, не думая о последствиях. Это было очень благородно. Немногие способны на такой поступок. Поэтому давай лучше выпьем за тебя», – возразил Селевка, поднимая свой кубок.